Экран ноутбука показывал кино. Празднично украшена столовая пансионата, питомцы, сидящие за столом, экран телевизора в центре. Маленькие пискжи же ноутбука передавались звуковое сопровождение, приглушенный говор, смех, забивающая все песня Аллы Борисовны. Изображение было удивительно четким, словно снимали профессиональной камерой. По периметру основного видеоокна были расположены десяток небольших оконцев, которые транслировали видеоизображения отдельных фрагментов помещения. Через минуту с небольшим кино кончилось, остановив финальный кадр, более похожий на снимок цифрового фотоаппарата. «Хороший мальчик!» Джон с любовью погладил пояс. Знает свое дело. Впечатляет? Пока непонятно. А там что, 11 видеокамер? Там к стене прилеплена вот такая штуковина. Джон достал из кармана две коробочки, раскрыл одну из них и продемонстрировал юноше мутноватую полоску, очень похожую на пластинку некачественной жвачки. Затем... Раскрыл вторую коробку и извлек матовый шарик, внешне напоминавший придурковатую детскую игрушку лизун. А под стол прилеплена вот эта штука. Соответственно, камера и микрофон. Они включаются обычным нажатием. Пояс готов к приему сигнала с момента замыкания цепи. Радиус приема сигнала 50 метров. Это очень актуально, если нужно вести запись в большом здании, подступы к которому контролируются средствами радиоперехвата. Ну, результат ты видел. Камера одна. Камера одна, но имеет особое устройство. Дополнительные экраны фиксируют зеркальное отражение от всех брикующих поверхностей. Плафоны, экран телевизора, елочные игрушки. «Фантастика!» Сергей даже не старался скрыть потрясение. «Это... это просто чудо!» «Это просто другой уровень технологий», — снисходительно кивнул Джон. «Если бы обожаемому в Европе Ричарду львиное сердце показали допотопный работающий телевизор первого поколения, он бы пришел в ужас и упал в обморок». «Нет». он скорее изрубил бы телевизор своим здоровянным мечом. Однако я уверен, что лет через двадцать эти технологии прочно войдут в обиход и уже не будут вызывать того неподдельного изумления, которое я сейчас вижу на твоем лице. — Чекисты нам не страшны, — резюмировал Сергей, солодав с эмоциями, — с такой-то техникой. — Не нужно недооценивать чекистов, — покачал головой Джон, — и переоценивать уровень наших технологий. — В плане стелс-режима пояс несовершенен. Он пронизан целой паутиной платиновых нитей, да и разъемы металлические. В общем, проходить контроль ты будешь без пояса. — И как ты его получишь? Заинтриговали, признался Сергей, с минуту поморщив лоб. И как я его получу? Вот в эту папочку Джон достал из дипломата дорогую кожаную папку. В эту папочку ты положишь свое выступление. Оно уже готово. Для нас не составило особого труда раздобыть план здания. Конференция будет проходить... в бизнес-центре на проспекте Мира. Окна конференц-зала выходят на проспект, который контролируется аппаратурой ФСБ. Конференц-зал на третьем этаже. Но ну, на третьем же этаже есть туалет, окно которого выходит на противоположную улицу, на Геляровского. Под светофором при выезде с Геляровского на Малую Сухаревку Стоит машина ФСБ с аппаратурой, а по улице гулят парный Патруль в штатском. Так вот, когда публика начнет заходить в конференц зал, тебе следует посетить туалет. Условие. Разумеется, тебе нужно быть там в одиночестве. То есть, если кто-то там будет, придется дожидаться, когда он или они покинут туалет. Затем самая сложная и рискованная часть задания нужно будет забраться на подоконник, приоткрыть фрамугу. Ну, вряд ли она залеплена на зиму, туалет все же, и показать в окно папку. Это будет сигналом. Папочку следует держать очень крепко, буквально вцепиться изо всех сил, потому что будет ощутимый толчок. Мои люди. В этот момент отвлекут патруль, а сидящий на крыше соседнего дома снайпер пустит арбалетную стрелку с присоской. К стрелке прикреплена нейлоновая нить, по которой тебе в мгновение ока спустят пакет с поясом и коробочкой, содержащей две камеры и микрофон. Ты примешь пакет, отлепишь присоску, сойдешь с подоконника и на минутку Запрешься в кабинке, надеть пояс. Все понятно? Понятно, Сергей деловито прищурился. Как быть, если в туалете не запирается общая дверь? Если в момент приема пакета кто-нибудь внезапно зайдет, ты ворванешь на груди рубашку, скорчишь страдальческую гримасу и начнешь жадно глотать свежий воздух, изображая астматический припадок. Невозмутимо продолжил Джон. Ну согласись, астматик на подоконнике не лучшее зрелище, но, увы, другого выхода нет. А вообще, момент для вторжения не самый подходящий. Публика-то в зал будет заходить. Все успеют сделать свои дела заблаговременно. Кроме того, мы провели тренировку в сходных условиях. Передача пояса занимают при самых неблагоприятных условиях, едва ли тридцать секунд, включая запрыгивание на подоконник и открытие окна. Стрелку снайперу тащит обратно, как только отлепишь. Что, непонятно? — Все понятно, — кивнул Сергей. — Далее. Далее? Проще пареной репы. Джон приблизился к обитой деревянными панелями в стене. и мимолетным движением прилепил пластинку камеру которая тотчас же слилась с лакированной поверхностью и перестала быть заметной приятная мимикрия, не правда ли все продумано тебе нужно будет прилепить ее при заходе в зал желательно на стену за последним рядом на сиденье не стоит будет очень обидно если мы получим изображение чьей-то широкой спины. Для контроля прилепишь где-нибудь поудобнее вторую камеру. Микрофон? Микрофон нужно прилепить под трибуну, когда будешь читать приветственную речь. Это оптимальное место. В первую очередь мы будем слышать, что происходит в президиуме. Внимание! Микрофон приводится в действие двойным нажатием, как дабл-клик мышки. Сделаешь дабл-клик, начнется запись. Камеры сопряжены с микрофоном, однотипным сигналом. Так что, как только ты включишь микрофон, пойдет запись из камер. После перерыва гостей поведут развлекать в холл. Я уже говорил, а товарищи священнослужители соберутся решать свои проблемы. Твой поясок будет все прилежно писать. «Ух, все, друг мой, вопросы?» «А если после конференции чекисты будут проверять зал и обнаружат закладку?» «Никто не будет ничего проверять!» Джон недовольно поджал губы. «Конференция прошла, никого не убили, не взорвали, чуть-чуть три раза, и все! Самое главное — чтобы все прошло без эксцессов. А когда снимут охрану, мои люди заберут камеры и микрофон. Это уже дело десятое. Еще вопросы? Вопросов нет. Сергей взвесил в руке кожаную папку. С такой техникой приятно работать. Правильно вы сказали. Самый рискованный момент — подоконник, окно. Остальное, в принципе, совсем не нетрудно. Ну и славно. Джон устало прикрыл глаза. А теперь отдыхать, друг мой. Завтра нам предстоит серьезная работа. Нужно как следует выспаться.